Никитины подставины в Оврясюки Терехова. Первые Никитины. Род Никитиных происходит из Владимирских земель. Никитиных на свете много. Первым из наших Никитиных считается Никита Алексеевич, родившийся в 1783 году в семье крепостного села Черкутина, принадлежавшего графу, а затем светлейшему князю Николаю Ивановичу Салтыкову. Десятью годами ранее в том же Черкутине в семье местного священника родился знаменитый русский реформатор Михаил Михайлович Спиранский. Силой по сей день носит свое историческое название. Известно, что в 1836-м Никита Алексеевич вместе с сыном Андреем Никитичем Вышли из крепостной зависимости и занялись предпринимательством. Благодаря каким талантам отец сыном обрели свободу, неизвестно. В возрасте 13 лет Андрей Никитич Никитин поступил в Московскую плотницкую артель и через три года сделался старшим десятником, а позже самостоятельно занялся подрядами и поставками. Строил и ремонтировал шоссейные дороги, мосты, станционные дома. За 46 лет трудового пути выполнил работ на многие миллионы. Недалеко от Владимира основал бумаготкацкую фабрику. В течение 20 лет трудился в должности Владимирского городского головы с титулом надворного советника. При Андрее Никитиче хозяйство города стояло на довольно прочной основе. Город не имел долгов. Именно при нем в 1865-1871 годах был построен первый Владимирский водопровод. После смерти Андрея Никитича Владимирская торговля перешла к его сыну Андрею Андреевичу Никитину. Тот был и почетным гражданином Владимира, и гласным Владимирского губернского земского собрания по Владимирскому уезду, и директором правления Товарищество лемешинской мануфактуры Андрея Никитина. Сноска. Гласный. Обладатель решающего голоса. Постепенно представители этой купеческой фамилии стали разворачивать торговлю и в других городах, в том числе в Рыбинске.